Его сочли наглым и назойливым, пригрозив высечь плетьми. Если он сейчас о чем-либо и сожалел, так только о том, что не участвовал в восстании организованным монмутом. Это, конечно, было нелогично, но едва ли следовало ожидать логического мышления от человека в его положении. Позднее заключенные узнали, что лорд Грей, фактически возглавлявший восстание, купил себе полное прощение за 40 тысяч фунтов стерлингов.